В камнем, кам в камне, камнем, в камне, камнем, в камне, камнем Легкого деньга снабжения Помогают расширяться, улучшая зрение Стряды ранее, заразен был песнями Ари Не ари а разверни, да взорви словно в Израиле Стралная 1МС под псевдонимом Марли Листы я бакнуться местами заставляет В пизду правды, По не непроданной дядям Покрывшийся черными пятнами, как андеграунд Были мы на студии однажды, с нас хватит Это то, что называется классикой жанра паря По всем показателям самопал от издателя Под инструментами маркетинга мы понимаем Мы таки раздув своих треков под заварку в падика Несколько искренних человек в бадика. С прожженной дыхалкой копит на капель Для майка на вокзале с чукчами До трех кат с с камнем наш саунд сварен В камне с камнем наш саунд сварен В камне Он навалика звука Я не застанет что пацуна у Аси. Это не зависть, а подпольная власть. Если есть смазана маз красную власть. Турная грязь пробивает камень насквозь На нашем плацдарме Вася огни не газут Пластик дымит, как куплена Окружающий мир для меня не одобрен Ляда хоть под лупой глянь, сызрань в Вникай в брань, что плюет моя гортань В камне с камнем наш саунд сварит Без логопеда, продюсера, я доволен, я болен Психические скин, скорее me no, скорой помощи, вытаскивают мозг, Черный воск сочится из него, в камне с камнем, это мой симлом, в камне с камнем, наш саунд вайб, в камне с камнем, наш саунд вайб, в камне с камнем, наш саунд вайб, в камне с камнем, наш сам вайб, в камне с камнем, в камне с камнем, в камне с камнем, в камне с камнем